И римские вожди, и римское войско являлись и здесь в том же невыгодном, жалком виде, как в Испании. Тогда начальство поручено было Сципиону Эмилиану, единственному из римских офицеров, который проявил под Карфагеном и находчивость, и решительность, и благоразумие, и блестящую храбрость, так что приобрел уважение и всего римского войска, крайне распущенного, и даже врагов. Сципион прежде всего очистил армию от массы вредного сброда, накопившегося там. Железной рукой восстановил дисциплину и энергично повел осаду. Скоро внешнюю стену карфагенине потеряли, но тем упорнее защищались они за вторым рядом укреплений. Сципион установил тесную блокаду города с суши и с моря и, соорудив с величайшими усилиями плотину, преградил доступ в гавань через которые осажденные получали все необходимое. Карфагеняне со своей стороны, прокопали широкий канал, и флот их совершенно неожиданно вышел в море. Если бы карфагенине немедленно напали на римские суда, совершенно не готовившиеся к бою, они причинили бы римлянам чрезвычайный ущерб, но они удовольствовались на этот раз тем, что убедились в возможности выводить корабли по каналу, и напали на римский флот только через три дня, когда уже Сципион приготовился к битве. Она осталась нерешительной. При возвращении по узкому каналу карфагени не потеряли от аварий несколько судов, а в скором времени Сципион преградил им этот выход. Затем на перешейке, соединявшем город с материком, он возвел огромную прочную стену, и с наступлением зимы разместил свои войска в удобном лагере, предоставив голоду и болезням ослаблять осажденный гарнизон. Весной следующего, 146 -го года, римляне штурмом ворвались в город, но еще шесть дней шла в нем ужасная ожесточенная борьба. Карфагеняне отстаивали каждый дом, они бегали по доскам, перекинутым через улицы, с крыши на крышу и поражали римлян сверху. Наконец город был во власти римлян, остатки жителей собрались в цитадель среди города. Сципион приказал все кругом сжечь и сравнять с землей, так что стал возможен приступ со всех сторон. И только тогда сдались осажденные. Из цитадели вышли 30 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин, менее десятой части населения бывшего при начале осады. Газдрубал, начальствовавший оборону и замучивший на стенах города пленных римлян со своей женой и двумя малолетними сыновьями и около тысячи римских перебежчиков, все, кто не мог рассчитывать на пощаду, заперлись в храме Бога Благополучия. Их римляне решили выморить голодом. Доведенные до крайности, осажденные зажгли храм, чтобы погибнуть в пламени, а не от рук ожесточенного врага. В последнюю минуту Газдрубал поддался малодушию. Он один выбежал из храма и, бросившись к ногам Сципиона, цепиона, вымолил себе пощаду. Видя это, его жена прокричала ему слова укора и презрения, затем кинула в огонь своих сыновей и сама бросилась в пламя. 146 год.